Глава тринадцатая. Армия. Кабинеты двух глав глыбы занимали чуть ли не весь второй этаж здания администрации. Вслед за Зевсом мы прошли по холлу, поднялись по лестнице, украшенной изысканными перилами, и через массивную деревянную дверь вошли в просторное, хорошо освещенное помещение. Первая мысль, которая возникла в голове при виде роскошного кабинета, «Себя любимого начальник не обидел». Обстановка поистине царская. Вся мебель из качественного, отполированного до блеска дерева. На полу даже на вид дорогие ковры, в шкафах стеклянная посуда и бутылки с явно недешевыми напитками. Возможно, начальство и должно так жить, особенно если хранитель по праву занимает свой пост и совершил множество достойных деяний во благо всего поселения. Поэтому я решил воздержаться от преждевременных оценок хотя не мог не признаться самому себе, что роскошь резанула глаза, особенно на фоне общей бедности поселения. Зевс молча указал на три стула, а сам сел во главе большого стола. Ворк безмолвной тенью замер у него за спиной. «Мы искали вас больше года», — сделав глубокий вдох, начал говорить Зевс. «Значит, все же водоворот времени». «После твоей демонстрации вопрос, как вы уничтожили несколько оазисов, отпал. И это было сказано с такой неприкрытой злобой, что, будь на моем месте кто-то другой, мог бы и испугаться». «Кто ты, Кирик?» — спросил Зевс, специально сделав акцент на том, что знает мое имя. «Меня прислал порядок». Без лишних расшаркований ответил я на чистоту. «У меня есть возможность добраться до замка Хроноса и вытащить всех отсюда». Похоже, Зевс — мужик простой, можно сказать, военный, и не любит пустой болтовни, что сразу добавило ему несколько очков в моих глазах. «Но если бы ты мог сделать это один, то вас бы здесь не было». Почувствовав недосказанность, закончил Зевс. «Верно. Нам нужна твоя хорошо обученная армия». «Без вариантов. Наш потолок — пятнадцатый уровень». «Зи, покажи ему», — попросил я эльфийку продемонстрировать зачарованный клинок. Эльзира молча встала, достала из ножен свой меч и положила на стол. Глаза Зевса забегали из стороны в сторону, считывая системную информацию, а потом, на долю секунды, непроизвольно расширились от удивления. «Этого мало», — быстро справившись с эмоциями, заявил он. «Твое оружие позволит уничтожать кошмаров до сотого, максимум сто пятидесятого уровня». Когда мы начнем массовое истребление монстров, им на помощь придут сильные твари, которые сомнут нашу армию. Я не буду обрекать своих бойцов на долгие тысячелетия мучений. Зевс прекрасно знает местные расклады и очень быстро сориентировался в ситуации. Он просчитал все правильно. Я пришел к аналогичным выводам. Именно поэтому встал и выложил на стол боевой артефакт, который изготовил из среднего хранита, емкостью 150 взрывных огненных шаров. Вот тут Зевс уже не мог сдержать своего удивления. Еще бы, урон артефакта напрямую зависит от уровня владельца. Даже на сотом хранитель сможет выдавать 6500 урона. А по мере прокачки на мелких кошмарах общий левел бойцов многократно возрастет. И таких пламенных подарочков в небольшом самоцвете сто пятьдесят штук. С перезарядкой, конечно, засада. Для этого требуется минимум сутки. Но это уже частности. «И много у тебя таких артефактов?» — вкратчиво уточнил Зевс. «Пока штук пятьдесят» но если обеспечишь хранитами, могу сделать еще то же самое и с оружием. Все это время я внимательно отслеживал состояние аур двух глав поселения. Тот факт, что на лицо ворга был натянут капюшон, никак не препятствовал этому. Зевс был взволнован или даже напуган. Его раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, он понимал, что для его бойцов это шанс вырваться. К тому же, многие его войны угодили в лапы кошмаров, и их судьба неизвестна. С другой стороны, он боялся, боялся того, что с ним станет после освобождения. Похоже, Эльзира была права, и Зевс действительно был адептом молодого творца, которого уничтожил хаос, и ему светит участь изгнанника». Понять эмоции адепта смерти было гораздо сложнее. Ворк пребывал в замешательстве от увиденного. Его раздирали сомнения. Здесь его способности уникальны, и он может получить все, что захочет. А во внешнем мире ему придется идти на службу к другому верховному хранителю и долгое время быть на побегушках. Даже высокий уровень не избавит его от этой участи. Без прироста веры смертных хранитель умрет, причем даже в том случае, если будет уничтожать пустотников пачками и продавать трофеи. «Что тебе нужно, кроме хранитов?» — спросил Зевс, кивнув в такт своим мыслям, как бы принимая окончательное решение. «Сильный мужик» ведь понимает, что его ждет в реальном мире, и все равно идет на этот шаг, чтобы спасти доверившихся ему бойцов и мирное население. Но у меня есть идея, как ему помочь. Если он не дрогнет и до конца исполнит свой долг перед подчиненными, то я предоставлю ему возможность загладить вину перед Вселенной. Энергия. Мне нужны хроночастицы. И много. Процессы зачарования и внедрения боевых конструктов в заготовке потребляют целый океан энергии. Ну и оружие, естественно. Максимально качественное. Сколько до обновления, кстати? Мы немного потерялись во времени. «До обновления неделя», — задумчиво произнес Зевс. «Ворк, сколько хрон у нас на складе?» «Мы не можем им доверять», — то ли прошипел, то ли просвистел казначей глыбы. «Ты можешь предложить другой вариант? Хочешь выйти к толпе и заявить, что не дашь энергию на обеспечение армии оружием и боевыми артефактами, способными дать возможность пробиться к замку Хроноса? «Избежать из этой опостылевшей всем ловушки!» «Подумай головой, а не задницей, ворк!» «Да тебя разорвут мои же ребята, и поверь, я не буду их останавливать!» «И в чем конкретно ты его подозреваешь? Что он заберет хроны и сбежит?» Казначей не нашел, что ответить, но мне показалось, что я расслышал... «Скрежет зубов из-под капюшона». «Савила!» — рявкнул Зевс, и через несколько секунд в кабинет вбежала девушка-эльфийка, по всей видимости, исполняющая обязанности секретаря. «Бальтазара и Картоса ко мне! И побыстрее!» — приказал Зевс, и девушка тут же умчалась. «Будешь работать в главной кузнице». «Я прикажу доставить туда все необходимое», — продолжил отдавать распоряжение Зевс. «Сколько у тебя бойцов? Мне нужно понимать примерный объем работы, ведь помимо оружия нужно позаботиться и о защите воинов». «Три сотни гвардейцев, 150 плюс. И более 600 стражников, от сорокового и выше. Но с хорошим оружием набрать уровни не проблема». Маловато, конечно. Территория сферы огромна, и на зачистку может потребоваться много времени. Но других вариантов все равно нет, так что придется исходить из того, что есть. Можно набрать ополчение, но плохо обученные бойцы могут принести больше вреда, чем пользы, так что пока нужно оставить этот вариант как крайний. Верана, Зира. Нужно подключать гильдию рейдеров. «Опытные поисковики будут незаменимы при переходах от оазиса к азису Да и в бойцовском плане они хороши». «Займетесь этим вопросом?» — спросил я подруг. Зевс бросил на меня недовольный взгляд. Похоже, он не привык, чтобы в этом кабинете распоряжение отдавал кто-то, кроме владельца. Но я не собирался играть роль простого исполнителя приказов, и эту позицию надо обозначить максимально четко». Я не знаю, какие уровни у начальников глыбы система по-прежнему не позволяет увидеть эту информацию. Но сомневаюсь, что они сильно превосходят наши, если вообще превосходят. Просто незачем, даже с учетом наличия артефактов, блокирующих негативное влияние мертвой зоны. Конечно, мы вернулись в удачное время. За неделю до обновления все наши тусуются в городе. «Так что организовать общую сходку будет несложно», — с улыбкой на лице, отчего Зевс посмурнел еще сильнее, — ответила эльфийка. Двери кабинета распахнулись, и к нам присоединились Бальтазар и Крастас. Уверенной походкой они преодолели разделяющее нас расстояние и, отдав воинское приветствие Зевсу, замерли возле него» с интересом поглядывая на нас и на предметы, которые до сих пор лежали на столе. Внешний вид старших офицеров Зевса вызвал уважение, а в том, что они таковыми являются, я не сомневался. Вряд ли он бы позвал простых бойцов. Крастас был големом. По крайней мере, подобрать другого слова я не мог. Не знаю, какие условия жизни должны быть на планете, чтобы сформировалась такая необычная раса, но факт остается фактом. Массивное тело крастоса состояло из камня, поверх которого были экипированы элементы доспехов, еще больше усиливающие защиту Верзилы. Представив боевую мощь такого хранителя, особенно если ему повысить уровень и выдать оружие под стать, впечатлился. Бальтазар был адептом хаоса, что сразу меня напрягло. но ну, не верю я им, и все тут. В моем сознании зафиксировался постулат, что они враги, и сделать с этим я уже ничего не смогу. Тело высшего демона было покрыто черными костяными наростами, на которых тоже были закреплены металлические части, усиливающие защиту уязвимых участков. Крастас «Бери десяток своих бойцов и вместе с воргом начинайте перетаскивать хроны и артефакты из сокровищницы в кузницу. Кузницу закрыть, всем работникам дать выходной. За сохранность имущества отвечаешь головой. Разрешаю применить силу к любому, кто попытается присвоить себе хоть одну монету. Слышишь? К любому!» включая и здесь присутствующих. Если будут вопросы, то отвечай, что все сбережения будут использоваться для создания оружия, способного прорвать блокаду кошмаров. «Выполняйте», — приказал Зевс, и Ворк вместе с крастосом удалились. «Мне показалось, или Зевс специально сделал уточнение про здесь присутствующих, чтобы исключить возможность для ворга поглотить часть запаса энергии в своих личных целях. Значит, он доверяет своему казначею не полностью и решил подстраховаться». «Бальтазар, готовь общий сбор армии. Отзывай всех, кто находится в рейдах, обратно в глыбу». «Надо сформировать отряды зачистки. Работаем вместе с рейдерами. Они смогут быстрее проводить бойцов мимо аномалий. Ты можешь гарантировать, что хаоситы на нашей стороне?» Очень серьезно спросил я у Зевса, когда за Бальтазаром закрылась дверь, и мы остались наедине. Эльзира с Вераной тоже ушли, так что нашему разговору тет-а-тет -тет никто не помешает. «За всех говорить не могу. Но своему заму я верю. Последние годы на воле Бальтазар был двойным агентом. Хаос прознал об этом и заключил его в сферу. Хочу предупредить сразу. Я не верю адептам Хаоса и подстраховался. Если возникнет необходимость, я смогу очень быстро блокировать возможность пользоваться моими изделиями». После этих слов лицо Зевса нахмурилось. «А что помешает тебе в самый ответственный момент обезоружить всю армию и слить всех кошмаром? Откуда мне знать, что ты не работаешь на хаоса? Может, сфера начала генерировать меньше энергии, и тебя послали разобраться с проблемой?» «Ничего не помешает», — спокойно ответил я. «Тебе придется довериться мне». «Из какой же это стати? Я вижу тебя в первый раз в жизни!» «У нас общее прошлое. Я был рожден на земле». Зевса словно молотом по голове ударили. Он даже немного уменьшился в размерах из-за того, что слегка сгорбился. Видимо, вспомнил тот бой с адептами хаоса, в котором они не имели шансов победить. «Ты сын Хроноса? Или адепт развоплощенного молодого творца?» — напрямик спросил я. Среди смертных ходили слухи, что Зевс является сыном Хроноса. Но на деле мы были просто хорошими друзьями и союзниками. Хронос всегда был странным. Сын времени. Что с него взять? Но когда мы очутились на Альфе молодой соты, то быстро нашли общий язык. «Ты хорошо информирован, Кирик». «Я действительно был адептом молодого творца, и, по всей видимости, знаешь, что меня ждет в реальном мире?» «Знаю», — кивнул я, — «и у меня есть определенные мысли, как тебе помочь, но мы поговорим об этом, когда выберемся из сферы времени. Тот факт, что я с земли, не основанием не верить, но я выяснил, что моя мама была хранительницей, которая отказалась от своей силы, «Ради смертного. А сам я потенциальный творец. Взгляни на мою ауру. Мне нужно завоевать доверие Зевса. Только тогда получится максимально быстро организовать зачистку аномалий, а время сейчас очень критично». «Ты очень молод», — тут же определил Зевс. «Аура может многое поведать о Хранителе. Нужно просто уметь видеть» но в то же время обладаешь невероятным потенциалом и уже набрал огромную силу. Перевалил за тысячу уровней. «Да», — признал я, — «но этого мало. Чтобы получить шанс исполнить предначертанное, мне нужно стать гораздо сильнее и собрать вокруг себя таких же сильных союзников, которым я смогу довериться. Ты можешь стать одним из них». Скоро может разразиться война, какой еще не было. Будущее Вселенной не определено. Водоворот времени показал лишь наглухо закрытую дверь. Даже сфера, которую создали именно для этих целей, не в силах заглянуть за определенную черту, за которой поток времени либо прервется навсегда, и пустота добьется своего, либо враг будет повержен. «Стоило выпасть из реальности на несколько миллионов лет, как без меня все полетело в тартарары!» — ухмыльнулся Зевс. «Если во Вселенной все обстоит так, как ты говоришь, то... то я с тобой, парень. Что-то засиделся я в кабинете. Пора расчехлить свои меч и щит и вновь выходить в поле. Ты случайно не работаешь с воздушной стихией?» «Всегда предпочитал молнии!» «Здесь меня слушается только родной огонь», — усмехнулся я в ответ. «Пора приступать к работе. За неделю нужно многое успеть, а сразу после обновления покажем кошмарам что значит настоящий ад!» Всю неделю я не вылезал из кузницы, куда подчиненные Зевса таскали все необходимое для зачарования. Набранный, весьма внушительный уровень позволял выдерживать колоссальные нагрузки, и работа останавливалась лишь на пару часов в сутки, которые мне требовались на сон. В распоряжении поселения оказалось довольно мало больших хранитов. Товар этот очень редкий, ведь для их добычи нужно уходить глубоко в зону и искать сокровищницу, на что решаются единицы. Зевс приказал своим бойцам изъять все большие храниты у населения и отдать их мне, ведь они являются идеальным материалом для зачарования оружия и брони. Большой хранит содержит в себе 50 капель жидкого огня. Зачарованное с помощью такого самоцвета оружие получало десятикратную прибавку к урону, что весьма внушительно по местным меркам. Средних хранитов было гораздо больше. Они идеально подошли для боевых артефактов. Что-то более мощное, чем взрывной огненный шар, интегрировать в самоцветы было нецелесообразно. Слишком большой откат, да и камушки плохо держали, манозатратный конструкт, поэтому ограничились огненными копьями и фаерболами. Малые же храниты идеально подходили для создания магических гранат. Даже незначительное изменение в структуре самоцвета дестабилизировало его работу и после активации приводило к одномоментному выплеску его стихийного потенциала. Если говорить простым языком, огненный хранит взрывался, водный замораживал определенную область вокруг себя, воздушный создавал ураган и так далее в зависимости от стихии. В общем, можно создать запас гранат на все случаи жизни так как малых хранитов в городе было предостаточно. Пока я трудился, Зевс при непосредственном участии своих командиров мобилизовал армию, провел совместный с рейдерами инструктаж, на котором довел до всех оперативную информацию, сформировал сводные отряды и начал учения с целью повышения боевой слаженности как внутри отдельной группы, так и между отрядами. Также за неделю Зевс успел разработать детальный план зачистки сферы. На начальном этапе бойцы будут делать это малыми группами, чтобы как можно быстрее очистить от кошмаров азисы пустышки и повысить уровни. Самым неудобным моментом было то, что разрушить колодец под силу лишь мне. Но я чисто физически не смогу быть в сотне мест одновременно. Я предвидел проблему и заранее подготовил решение дестабилизированному храниту воды по силам заморозить колодец пустышки, а средний хранит справится с озером рабочего оазиса. По пути к глыбе мы провели эксперимент и забросили такой камушек в колодец пустышки, так что методика проверена. Обновление шкалы хроночастиц армия глыбы встретила в непосредственной близости от границы с зоной. Каждая группа заняла позицию согласно разработанному плану и четко знала, в какой последовательности зачищать оазисы. Все прилегающее к мертвой зоне пространство было хорошо изучено и местонахождение оазисов отмечено на картах. По мере зачистки отряды, действующие внутри одного сектора, будут соединяться между собой, чтобы переходить к более опасным целям. Я же возглавил отряд самых прокачанных бойцов, в состав которого вошли Эльзира, Верана, Зевс, Крастес и, к моему удивлению, лидер гильдии рейдеров — грикс Старичок-гном оказался весьма умелым бойцом и в зачарованном мной толстенном полном доспехе, да с молотом и щитом, представлял грозную боевую единицу, хоть и своим видом напоминал ходячий сейф». Нашей задачей была зачистка разведанных жемчужных и элитных оазисов, коих насчитывалось больше трех десятков. И так как они располагаются в разных секторах, в ближайшее время придется много бегать. Что символично, начать решили с элитного оазиса, возле которого я появился в сфере времени. Как только произошло обновление, мы стащили с себя маск-плащи и проявились на мертвой половине телепортационного круга. Кошмары тут же это заметили и ринулись в атаку, но когда до первых тварей оставались считанные метры, к ним навстречу отправилась огромная волна всепожирающего пламени. Более мелких тварей распылило мгновенно. Впрочем, и остальные мобы первой волны ненадолго пережили своих коллег по несчастью. Сильно потрепанные кошмары приличных уровней все же смогли доковылять до нашей группы в надежде высосать из нас все хроночастицы. Но угодили под мясорубку клинков опытных воинов, соскучившихся по сражениям. Надо было видеть, с каким упоением Зевс вступил в бой. Он с легкостью орудовал длинным мечом и щитом, и сквозь густую белую бороду проскальзывала кровожадная улыбка. Настоящий вояка. Я специально не стал уничтожать кошмаров на подходе, чтобы дать воинам размяться. С его текущим 876 уровнем он уже представляет серьезную силу. А уж какую мощь мы все наберем, когда зачистим сферу, трудно даже представить. «Тот же Один, скорее всего, будет нервно курить в сторонке рядом с такими зубрами, как мы». Азис выплеснул из своих недр новую и гораздо большую волну мобов. Всё это живое море понеслось к нам. Тогда я развел руки в стороны и обрушил на толпу мобов огненный дождь. Полумрак сферы пронзили стремительные рощерки раскаленных до огромной температуры капель жидкого огня. И я бросился в бой, а остальные пустили в ход артефакты, и в набегающих монстров полетели цепочки огненных шаров, которые выкашивали кошмаров десятками. В итоге до нашей позиции добралась едва ли сотня самых высокоуровневых мобов, хотя армада врага изначально насчитывала несколько тысяч особей. Но и на ближней дистанции твари с изрядно подпорченными шкурами не добились желаемого результата, бесславно погибнув под ударами клинков воинов и моими смертоносными заклинаниями. «Вот это я понимаю! Драка!» восторженно пророкотал Крастес, после того, как точным ударом своего монструозного двуручного меча на зачарование которого я потратил двадцать пять капель ценнейшего большого хранита, снес драконоподобную голову последнего кошмара. «Надеюсь, внутри остались враги. Я только вошел во вкус». Внутри остался как минимум страж колодца. Это самая сильная тварь оазиса, которая и занимается перекачкой хроночастиц вовне. «Если вы не против...» «Я бы хотел сразиться с тварью один на один», — никак не унимался Крастес. «Как же долго я об этом мечтал!» — закончил он и зашагал к кромке леса. «Да без проблем. Развлекайся. У каждого будет шанс отвести душу. Кошмаров хватит всем!»